Глава седьмая Торговый центр «Пересмешник» Лавандовый «Кажется, Саша психует», — показала Анна сообщение от мужа Кати. «Еще бы», — улыбнулась Та. «Он нам столько вчера рассказывал об этом своем сыне, а мы взяли и первым же делом пошли знакомиться с ним». «Ну а что? Мы жены или кто? Имеем право». Гордо вздернул свой носик девушка. Катя и Анна еще некоторое время посмеялись на эту тему, и Катя пошла звонить Саше, чтобы успокоить его. Анна осталась присматривать за парнем, который сейчас мирно пил молочный коктейль, уже шестое за сегодняшнее утро, и смотрел телевизор. Он прямо-таки не мог от него оторваться, и все спрашивал у них, что это за маги. «Он точно разломный или из не очень развитой страны?» Впрочем, ей было не жалко потратить весь день на него. Но она хотела узнать этого парня получше и понять, что в нем такого нашел Александр, раз так заступался. Она видела, как ему было нелегко рассказывать все им и сколько раз он подбирал слова, чтобы не сказать чего лишнего. Она даже предполагала, что он может быть его братом, ведь биография Саши имеет множество дыр. Да только эта версия уж слишком не сходится. «Прошу прощения, но кажется, я виноват», — опустил голову парень. А ведь Анна всего на секунду отвлеклась, а тот уже стоит перед ней, как нашкодивший школьник. «Что случилось, Ларик?» — ласково произнесла девушка. «Я понимаю, вы будете злы на меня, но, кажется, я испортил ваш подарок». Опустил голову парень и показал на свежее пятно, окрасовавшееся на футболке. «Злиться? Я? Ты что, как можно?» Тут же поспешила его успокоить девушка, видя, что эмоции у него настоящие. «Одежда — это всего лишь мелочь. Не бери в голову. Мы купили тебе много красивых вещей». «Благодарю», — серьезно кивнул он, и Анна не смогла удержаться, чтобы не потрепать его по лохматой голове. Кажется, она за сегодня начала понимать, почему Саша решил ему помочь. Это был очень светлый парень, который умел радоваться любым мелочам и очень любил жизнь. А еще он боготворил Сашу. Когда сегодня в магазине для аристократов им перегородил дорогу охранник и попросил представиться, То она даже не поняла, как этого самого охранника заломал тощий парень и уже занес свою ладонь, чтобы опустить на его голову. Как он ей позже сказал, то сразу ощутил опасность, и она поняла, насколько он далекий от нормальной жизни и насколько силен. А еще он сказал, что охранник испытывал к ним очень плохие чувства, он презирает их и желает только плохого. Потому он их защитил. Гвардейцы, которые были с ними, на всякий случай записали это в свой блокнотик и чувствует Анна, что охранника пробьют по всем возможным базам. Саша говорил, что у парня были проблемы с головой, и она их видела. Он часто говорил сам собой, и при этом повышал голос, словно ругался, но когда поворачивался к ним, то уже улыбался. Попали они и в контактное кафе, где были пушистые зверюшки. Вот там она еще раз смогла увидеть, насколько в нем много доброты. Он попросил у них время на то, чтобы погладить каждого зверька. В общем, котята были в экстазе от такого посетителя. Если взять все в сумме, то она не против, чтобы он пожил некоторое время с ними. И Саша уделял ему время. Наоборот, она только за. Если не он, то тогда кто? А еще она ощутила что-то новое, и это, вероятно, забеременности. за беременности. Ей нравилось ухаживать за ним и рассказывать все новые и новые для него вещи, о которых он не знал. Ей казалось, что она общается с ребенком лет десяти, который видел только плохое в этой жизни. Когда они проходили мимо магазина с холодным оружием, Катя заинтересовал меч из разломной стали. Ларик сразу сказал, что клинок плохой. Он не будет пить кровь, ведь металл не связан с кровью. И показал на тот, что попроще, а затем добавил, что этим можно нанести много боли при ранении. А еще он сам к Анне относился по-особенному, как ей показалось. И все началось еще в его комнате, когда он ее увидел и сообщил, что она беременна. Парень поздравил ее и сказал, что ребенок будет очень сильный, и он хотел бы однажды увидеть его. Наверное, у Анны при виде его проявляются материнские инстинкты. Катя тоже была за то, чтобы парень жил с ними. Она понимала, как это — жить чудовищем среди нормальных людей. В такой среде непросто, и часто не понимаешь, почему чудовище «ты», А некоторые ужасные вещи говорят окружающие тебя люди. «Ларик, слушай, а ты знаешь, что такое видеоигры?» Вдруг позвала его Анна. «Вспомнишь, что все подростки их любят». «Игры?» — нахмурился он. «Я играл с Сандром в игры. Мы тогда много тварей покрошили». Анна вздохнула. «Ну да, что еще Саша может предложить в качестве игры?» «Нет, дорогой», — улыбнулась девушка. «Другие игры. Пошли вон в тот магазин». «Они там должны быть. Я тебе покажу». Кто бы мог подумать, что в тот момент Ларик первый раз в жизни влюбился. Но нет, конечно, не в ванну, а в приставку, в которой можно было построить свою ферму и кормить милых коровок. При этом они тебя совершенно не боялись. Я хмурился и смотрел на выстроившуюся передо мной разношерстную компанию. «Двадцать три человека и три существа». А еще пять... Ну, наверное, тоже существа. Мои лучшие воины, с которыми я собрался лететь в Арктику. Изначально я думал лететь в одиночку, как просила императрица. Контракт был на абсолютно галактионовый только. Однако после здравого размышления я подумал, что помощь мне не помешает. Еще два дня назад, пока я буйствовал в Китае, из Иркутска вылетело несколько военных бортов, которые повезли снаряжение и истребителей монстров, которые будут у меня в подчинении, но я все равно как-то больше привык к своим. Я не стал менять сиськи и просто позвонил Хрулеву, предложив своих людей. За дополнительную плату, конечно же. Странно, но Хрулев не спорил и не торговался, а сразу согласился на мое предложение. И это было чертовски странно, ведь я помнил, что у него зимой снега не допросишься. И сделал вывод, или я им позарез нужен, Или просто истов не хватает. Но, скорее всего, и то, и другое. Дожились. Крупнейшая империя в мире. «Ну что, лентяи, бездельники и тунеядцы, кто хочет попревозмогать?» — поинтересовался его устроя. За моей спиной запахтел паровой насос, то есть волк. Его я, конечно, не брал с собой, а вот он явно хотел попревозмогать. А вот и стоящих передо мной никто руки не поднял. Лишь улыбнулись с разной долей скептицизма и недоверия. «Саша, не смешно. Где ты, а где превозмогание?» высказалась за всех моя очаровательная вторая жена, которую я, конечно же, не смог оставить в поместье. Да и положа руку на сердце, не собирался. «Это отличный шанс прокачать ее умение. Скажу больше, я хотел и Андросова с собой взять, но его папашка не пустил. Натурально так запретил». Но Ивана Васильевича я понять тоже могу. За Катерину он уже не отвечает, а вот потерять сразу двоих детей князь не мог себе позволить. Как бы не верил он своего нынешнего зятя. Андрюха расстроился, но я пообещал по возвращению сводить его в эпицентр. Интересные разломы, информация о которых мне подарили, никуда не делись. Я, блин, как по этой долбанной поговорке живу. У нас есть все, кроме времени и денег. Бинго! Короче, после тщательного обдумывания ситуации собрал следующую команду. «Я предводитель, мозговой центр, главный убивашка, прекрасный муж и отец и просто простой русский барон Александр Галактионов. Группа «Если не знаешь, что делать, выпускай этих» «Бухой дед» и «Бурбулис», которые, кажется, не слишком счастливы от оказанного им доверия. Но после того, как я показал им контракт, где отдельной графой шел алкогольный безлимит из-за пониженных температур, Они немного повеселели. Моя очаровательная супруга, истребитель первого класса, Катерина Галактионова, со своим питомцем-мраком. Да-да, слава кодексу, ее подход к выбору имен для питомцев кардинально отличался от Анюты, и это меня радовало. Дракоша был совсем маленьким и слабым, и это было немудрено. Я нашел его яйцо абсолютно случайно в горе, когда приехал туда с очередной инспекцией. Хрень далеко как раз спорили, почему им не удается распилить этот камень. И что это за камень вообще? Я тогда на эмоциях раздал тумаков и отобрал яйцо. А потом извинился, конечно же. Дело в том, что яйцо притащили мои добытчики, что зашли после Астахова и его ребят в странный разлом, в котором находились древние развалины. Ребята вытащили все разломные булыжники, но яйцо прихватили с собой, которое не очень-то и отличалось от булыжника. Это было окаменевшее яйцо дракона тьмы. И оно попало к единственному человеку в этом мире, кто мало того, что знал, что это такое, так еще мог вернуть дракончика, заключенного внутри, к жизни. Совпадение? Мне все меньше и меньше так кажется. Пришлось его забрать в свой океан душ, долго и нежно его полоскать, напитывая энергией, но при этом не повреждая дракончика, который был на грани ухода в пустоту. Но я справился. Нет, в прошлой жизни у меня не было ручного дракона, но охотники часто имели петов, в том числе и некоторые драконов. Так что истории я слышал множество и примерно представлял, с чем имею дело. Ну а подарить своей жене — это было самое очевидное решение, ведь их стихии совпадали, и они могли реально сделать друг друга сильнее. Если Катя проживет тысячу лет, то вместе с мраком смогут захватывать целые миры. Да, такой у меня план. Чего уж тут скрывать. Маленькому дракончику была нужна энергия, а в Арктике ее предостаточно. Да и я присмотрю за ними. Кстати, в отличие от мрака, который был маленьким драконом, няша была перерожденным фениксом и с ростом силы, к ней возвращалась память, так что ее просто можно было кормить желейками, учитывая, что Аня в положении, это было лучше, чем гонять ее по разломам. Итак. Дальше в моей команде мечты были Призрак, большие и Сойка. Ребята настолько универсальные и незаменимые, что им было пофиг с кем сражаться. Опять же, за Сойкой я присмотрю. У нее уже появился ее маленький зверинец, который мы также захватим с собой. Да, место займут. Но единственному приручителю в роду приручителей нужно держать марку. Мою доблестную гвардию представляли лекарь Макс Самохвалов, И Дима Москаленко, который изъявил желание побыть водителем. Да, мы взяли с собой Конунг он вместительнее бурвесников, бурвестников, а в транспортном самолете все-таки место ограничено, и мы смогли взять только один транспорт. Подозреваю, что Димон просто хотел подраться, а волк его из гвардии не отпускал. И я его понимал. Дима был хорош во всем. В общем, этих двух гвардейцев волк, скрипя сердце, отдал во временное пользование. Ратник с полудюжной личинок ратников, теми, кому я успел открыть колодец душ, частично поставить печати, и кого не страшно и, главное, целесообразно было взять с собой на прокачку. Плохо, что колодцы душ у них были пустые, но я планировал заполнить их тварями Роя из прошлой жизни и знал неплохой билд на их основе. Немного специфичный, но один из лучших универсальных билдов. С душами Роя бойцы станут качественными бойцами первой линии, а затем разбавлю кое-чем другим попозже». Ну и разломщики во главе с новоявленным истребителем первого класса Григорием Астаховым, обвешенным печатями. Гриша стал настоящим монстром. Архип, который знал его давно и лично, стал задавать странные вопросы, такие как «Не хочешь провести тренинг в центре? Как вырасти за три месяца из алкоголика в почти абсолюта?» Юморист хренов. «Вот так взял и все рассказал». Подразделение, слабоумие и отвага. Нет. Затупка я из его состава вывел. Остался Диган и его братаны. Пять големов, непробиваемой броней из броненосцев с ростовыми щитами, из этих же тварей и увесистыми двухметровыми шипастыми дубинками. Один удар, который сминает броню бтр Я видел это собственными глазами, так что нет, не преувеличиваю. Ну и, конечно же, куда без затупка от Морозовича и моего верного Одина? Они стояли тут же. Медоед пытался ловить языком падающие снежинки. Крысюк же расслабленно стоял в свободной позе, держа руку на своей любимой новой катане. Дела у себя в поместье и вокруг я как смог порешал. По крайней мере, я уверен, что мои ребята справятся с почти любой проблемой. Ну а если что, подстрахуют Андросова или Доброхотов. Позвонил год такой, поздравил. Мне даже сделал вид, что злюсь на него за его выходку. Не знаю, поверил ли он мне, ведь алмазный тот еще кадр, но свои войска в гордости он оставил, и в случае проблем пообещал также оказать поддержку на моих землях. С верностью же проблем не было, скорее наоборот. Я еле успел удержать Бурба и Бухича от крестового похода во имя нового хэви-метал-хана, но Ашика они засветили. Как они это сделали? Да я в душе не грибу. Но под воротами верности оказались мятежные монголы, которые уже знали, что Ашек не прочь возглавить восстание. Как рассказывали мои гвардейцы, они о чем-то перетерлись с Бухичем и ускакали прочь, довольные и улыбающиеся. На мой прямой вопрос, какого хера? Бухич мило усмехнулся в усы и сказал, что есть у него пара должников в степном ханстве. Да, как и в Кронате, и в Швейцарии, и, ну, короче, вы поняли. В итоге монголы теперь поделились на наших и не наших. Наших мы пропускали мимо крепости беспрепятственно, а не наших мочили беспощадно. Как заметил Бухой, время для формирования нового революционного общественного мнения в государстве еще предостаточно. Мы успеем и Арктику покорить, и Монголию захватить. Что-то последнее время везет мне на шутников. Но смелость я пока сдал обратно. С профитом, конечно же. Много-много тонн железнодорожных рельс были мне подарком. Это не считаю вооружения крепости. И да, перед уходом я немного подшаманил, чтобы не попасться еще раз на шутку, что устроили мне в гордости. А детишки-чернушки выкопали мне несколько туннелей на случай, если драконы просто завалят подвал. Так что вернуться я смогу туда в любой момент, который обязательно наступит. Но не сегодня. Сегодня мы летим в Арктику. В общем, долгие проводы и лишние слезы. Забрал у Анны корзинку со свежими пирожками и попросил присмотреть за Лариком, что она мне, конечно, пообещала. Нашел себе на задницу приключения, блин, хотя С безухим эльфом в своей усадьбе я буду чувствовать себя чуточку спокойней, ведь в случае чего этот юнец и бога за бороду оттаскает. Ну и в Иркутск грузится на мой личный транспортник, который в сопровождении Валькирии двинул в Арктику. Полет прошел без происшествий, хотя мы полетели почти прямой дорогой по краю эпицентра. Пару тварей сбили Валькирии, еще парочку от нечего делать прибил Один, а еще одного хвоста крыла перехватила Сойка. Этот огромный воздушный скат некоторое время летел рядом с нашим самолетом, нервируя пилотов. А потом Сойка его отпустила и попросила не убивать, потому что добрый. Но в большинстве времени Когда не голодный и не рвет все, что попадается ему на пути, растет девочка. Двенадцать часов полета: сначала над необъятной Россией матушкой, затем над северным ледовитым океаном и, наконец, над самым юным континентом этого мира, континентом, поднявшийся с океанических глубин во время появления эпицентров. Честно говоря, я представлял Арктику как сплошной лед, но на самом деле это было не так. По крайней мере Побережье было свободно ото льда, и голая земля была покрыта арктической тундрой. Зачем мне это знание? Фиг знает. Я полазил в сети и понял, что внутри эпицентра, из-за его нестабильной энергии, вообще плюсовая температура, а кое-где сильно плюсовая. Это внушало надежду, что мне не придется неделями жить в новом модном арктическом комбинезоне с надписью «Войска специального назначения Р.И» что презентовала мне и моим людям наша щедрая империя. «Господин, через полчаса мы приземлимся», — раздался у меня в наушнике голос пилота. «А где мы приземлимся?» — уточнил я на всякий случай. «Аэродром «Дружба», господин», — тут же ответил пилот. «Ага, спасибо». Я залез в планшет. «Аэродром «Дружба» построен общими усилиями всех участников арктического мероприятия и назван так «В честь дружбы народов, а...» Интересно, что было два крупных аэродрома для самолетов с большой земли. С нашей стороны и со стороны Америки, для удобства. Американский назывался «Мирный». Тоже неплохо. Интересно, они там друг друга не режут? Дебилы, блин. Меня больше интересовало другое. Расстояние от аэродрома до крепости нашей империи, которая, кстати, называлась «Форпост». Гадом буду называл какой-то военный, у которого с креативом так себе. составляло чуть более двухсот километров. А еще здесь было чертовски темно. Вот же неожиданность. Над Арктикой царила полярная ночь, и было темно, наверное, как у затупка в заднице. Тоже не добавляло радости. Хорошо, что витаминки с собой захватило. Точнее, Аня подсунула. Самолет тем временем пошел на посадку, и я с любопытством выглянул в иллюминатор. Ни хрена не видно. Хотя взлетно-посадочная полоса была подсвечена, а еще вокруг несколько групп огоньков окружающих строений. Легкое касание, торможение, рулёжка. И вот мы остановились перед местным терминалом. Рампа самолета в хвостовой части начала опускаться, и внутрь фюзеляжа тут же зателла зябкий арктический ветер, мгновенно забравшийся в непредусмотрительно распахнутую мной за пазуху. Мр! Шука, собака! раздалось рядом с ухом. Удивительное дело. При тотальной и безграничной любви к мороженку, Шнейрка не любил холод еще больше, чем я. Сейчас он был похож на маленького еврейского мальчика, которого заботливая бабушка собрала погулять на улицу. Маленькая платьишко, крохотные валенки, милые варежки и шерстяной шарф, который закрывал пол лица и даже два нижних глаза. Ну и вязаная шапочки, конечно, завершала этот маскарад. Прям рождественский гномик! <пух> раздалось рядом... И за тупок бодро побежал наружу, спрыгнув с еще не успевшей опуститься рампы прямо в снег, где стал азартно кворкаться и ёрзать. Отморозок любил снег, и ему было пофиг на любую температуру. «Пупсик, хочешь яблоко?» — раздался звонкий женский голос снаружи. «Хопа!» — мыкнул я и направился к выходу. «Наша «Ну, вам с кисточкой, ваше высочество!» Принцесса Хельга собственной персоной. «Добро пожаловать в Арктику!» — помахала мне рукой принцесса. «Катя, привет!» «Ты знала?» — на всякий случай уточнил я у Кати, что без особого энтузиазма помахала ледяной принцессе в ответ. «Нет, конечно. Я бы тебе сказала», — недоуменно ответила моя жена. «Мы же не на отдых летели». «Хм. Вот что снежная королева имела в виду», — вспомнил я слова Лагерты о скорой встрече, только она не уточнила, с кем именно, и спрыгнул вниз. «Нас дожидалось», — Подошел я к девушке в очередной раз, поражаясь ее легкому костюму. Дорогущий, но изящный бронекостюм состроенным экзоскелетом полностью не закрывал тело, под ним был виден только пилотский комбес. Я особо не разбирался в местной технологической броне, но он был сильно похож на то, что я видел на Долгоруковой, подозревая, что доспех сериан был более технологичным. Смотрелось круто, но от холода он точно не спасал. Хотя зачем защита от холода для ледяной принцессы? Она сама по себе холод. «Вот еще!» — фыркнула Хельга. «Жду наш транспортник. А тут сказали, что Абсолют Империи прилетает. Учитывая, что Александр Сергеевич гостец сейчас у нас, то шанс, что это ты будешь, — 50%. Хотя о чем это я? Чтобы Галтионов пропустил такую драку? Нет, шанс был стопроцентным». Я вежливо засмеялся, оценив шутку. И открыл уже рот, чтобы достойно ответить, как тут у меня выжил наушник ухе. «Господин, передача из Фортпоста!» Это был мой штатный радист. «Волна серых на подходе. Они будут через три часа. Цесаревна Ольга требует поторопиться». Бль. Мой возглас частично смазал резкий порыв ветра. «Извини, Хельга. Поболтаем потом». «Дима, раскрепляйте конунга. Выкатывайтесь наружу и заводи машину. Проверь запас жалеек, потому что полетим на форсаже. Все мы туда не влезем, поэтому со мной полерят лучшие. Сегодня в бой идут одни старики».